Глава двадцать вторая На другой день князь Андрей поехал к Ростовым обедать, так как его звал граф Илья Андреевич и провел у них целый день. Все в доме чувствовали, для кого ездил князь Андрей, и он, не скрывая, целый день старался быть с Наташей. Не только в душе Наташи, испуганной, но счастливой и восторженной, но во всем доме чувствовался страх перед чем-то важным, имеющим совершиться. Графиня печальными и серьезно строгими глазами смотрела на князя Андрея, когда он говорил с Наташей, и робко и притворно начинала какой-нибудь ничтожный разговор, как скоро он оглядывался на нее. Соня боялась уйти от Наташи и боялась быть помехой, когда она была с ними. Наташа бледнела от страха ожидания, когда она на минуту оставалась с ним с глазу на глаз. Князь Андрей поражал ее своей робостью. Она чувствовала, что ему нужно было сказать ей что-то, но что он не мог на это решиться. Когда вечером князь Андрей уехал, графиня подошла к Наташе и шепотом сказала, «Ну что?» «Мама!» «Ради Бога, ничего не спрашивайте у меня теперь. Это нельзя говорить», — сказала Наташа. Но, несмотря на то, в этот вечер Наташа то взволнованная, то испуганная, с останавливающимися глазами, лежала долго в постели матери. То она рассказывала ей, как он хвалил ее, то, как он говорил, что поедет за границу, то, что он спрашивал, где они будут жить это лето, то, как он спрашивал ее про Бориса, Вот такого, такого со мной никогда не бывало», — говорила она. «Только мне страшно при нем. Мне всегда страшно при нем. Что это значит? Значит, что это настоящее, да? Мама, вы спите?» «Нет, душа моя, мне самой страшно», — отвечала мать. «Иди. Все равно я не буду спать. Что за глупости спать?» «Мамаша, мамаша, такого со мной никогда не бывало», — говорила она с удивлением и испугом перед тем чувством, которое она сознавала в себе. «И могли ли мы думать?» Наташе казалось, что еще когда она в первый раз увидала князя Андрея в Отрадном, она влюбилась в него. Ее как будто пугало это странное и неожиданное счастье, что тот, кого она выбрала еще тогда... Она твердо была уверена в этом, что тот самый теперь опять встретился ей и, как кажется, неравнодушен к ней. И надо было ему нарочно теперь, когда мы здесь, приехать в Петербург, и надо было нам встретиться на этом бале. Все это судьба. Ясно, что это судьба, что все это велось к этому. Еще тогда, как только я увидала его, я почувствовала что-то особенное. Что ж он тебе еще говорил? Какие стихи-то эти? Прочти, задумчиво сказала мать, спрашивая про стихи, которые князь Андрей написал в альбом Наташи. Мама, это не стыдно, что он вдовец? Полно, Наташа. Молись Богу. Браки совершаются на небеса, «Голубушка, мамаша, как я вас люблю, как мне хорошо!» — крикнула Наташа, плача слезами счастья и волнения, и обнимая мать. В это же самое время князь Андрей сидел у Пьера и говорил ему о своей любви к Наташе и твердо взятом намерении жениться на ней. В этот день у графини Елены Васильевны был раут, Был французский посланник, был принц, сделавшийся с недавнего времени частым посетителем дома графини и много блестящих дам и мужчин. Пьер был внизу, прошелся по залам и поразил всех гостей своим сосредоточенно рассеянным и мрачным видом. Пьер со времени бала чувствовал в себе приближение припадков ипохондрии и с отчаянным усилием старался бороться против них. Со времени сближения принца с его женою Пьер неожиданно был пожалован в камергеры, и с этого времени он стал чувствовать тяжесть и стыд в большом обществе, и чаще ему стали приходить прежние мрачные мысли о тщете всего человеческого. В это же время замеченное им чувство между покровительствуемой им Наташей и князем Андреем, своей противоположностью между его положением и положением его друга, еще усиливало это мрачное настроение. Он одинаково старался избегать мыслей о своей жене и о Наташе и князе Андрее. Опять все ему казалось ничтожно в сравнении с вечностью. Опять представлялся вопрос... К чему? И он дни и ночи заставлял себя трудиться над масонскими работами, надеясь отогнать приближение злого духа. Пьер в двенадцатом часу, выйдя из покоя в графине, сидел у себя наверху перед столом в накуренной низкой комнате в затасканном халате и переписывал подлинные шотландские акты, когда кто-то вошел к нему в комнату. Это был князь Андрей. — А, это вы, — сказал Пьер с рассеянным и недовольным видом. — А я вот работаю, — сказал он, указывая на тетрадь с тем видом спасения от невзгод жизни, с которым смотрят несчастливые люди на свою работу. Князь Андрей с сияющим, восторженным и обновленным к жизни лицом остановился перед Пьером и, не замечая его печального лица, с эгоизмом счастья улыбнулся ему. «Ну, душа моя», — сказал он, — «я вчера хотел сказать тебе, и нынче за этим приехал к тебе. Никогда не испытывал ничего подобного. Я влюблен, мой друг». Пьер вдруг тяжело вздохнул и повалился своим тяжелым телом на диван подле князя Андрея. — В Наташу Ростову, да? — сказал он. — Да, да, в кого же? Никогда не поверил бы, но это чувство сильнее меня. Вчера я мучился, страдал, но и мученья этого я не отдам ни за что в мире. Я не жил прежде. Теперь только я живу, но я не могу жить без нее. Но может ли она любить меня? Я стар для нее. Что ты не говоришь? Я... Я... То я говорил вам?» Вдруг сказал Пьер, вставая и начиная ходить по комнате. «Я всегда это думал. Эта девушка такое сокровище, такое... Это редкая девушка. Милый друг, я вас прошу, вы не умствуйте, не сомневайтесь, женитесь, женитесь и женитесь. И я уверен, что счастливее вас не будет человека». «Но она...» «Она любит вас!» «Не говори вздору», — сказал князь Андрей, улыбаясь и глядя в глаза Пьеру. «Любит, я знаю!» — сердито закричал Пьер. «Нет, слушай», — сказал князь Андрей, останавливая его за руку. «Ты знаешь ли, в каком я положении? Мне нужно сказать все кому-нибудь». Ну, «Ну, говорите, я очень рад», — говорил Пьер, — и действительно лицо его изменилось, морщина разгладилась, и он радостно слушал князя Андрея. Князь Андрей казался и был совсем другим новым человеком. Где была его тоска, его презрение к жизни, его разочарованность? Пьер был единственный человек, перед которым он решался высказаться. но зато ему он уже высказывал все, что у него было на душе. То он легко и смело делал планы на продолжительное будущее и говорил о том, как он не может пожертвовать своим счастьем для каприза своего отца, как он заставит отца согласиться на этот брак и полюбить ее, или обойдется без его согласия, то он удивлялся, как на что-то странное и чуждое, от него независящее на то чувство, которое владело им. «Я бы не поверил тому, кто бы мне сказал, что я могу так любить», говорил князь Андрей. «Это совсем не то чувство, которое было у меня прежде. Весь мир разделен для меня на две половины. Одна она, и там все счастье, надежда, свет. Другая половина...» «Все, где ее нет, там все уныние и темнота». «Темнота и мрак», — повторил Пьер. «Да, да, я понимаю это. Я не могу не любить света, я не виноват в этом, и я очень счастлив. Ты понимаешь меня? Я знаю, что ты рад за меня». «Да, да», — подтверждал Пьер, — умиленными и грустными глазами, глядя на своего друга. Чем светлее представлялась ему судьба князя Андрея, тем мрачнее представлялась своя собственная.